карлет знала что про визиты рета батлера и про нее в городе идут сплетни, но она знала также что мэллани уилкс непогрешима в глазах атланты и пока мэллани берет под свою защиту капитана батлера на его визиты будут смотреть сквозь пальцы тем не менее жизнь могла бы быть много приятнее если бы капитан баттлер